Австрийский дом Генрих один вернулся в большую залу. Там стало многолюднее, чем до его ухода, ибо теперь здесь находилась королевская чита. Карл IX успел прикрыть свою ноготу, но зато напился. — Вон возвращается дружок моей толстухи Марго, — воскликнул Карл, увидев Генриха. По всему было заметно, что и остальные в курсе дела и ждут возвращения счастливого супруга. Лишь королева не смеялась. Она, как обычно, не обнаружила никакого движения ума или чувств. Никто не мог вспомнить, какой у нее голос. Елизавета Австрийская сидела выпрямившись и, не шевелясь, на возвышении в особо предназначенной для этого части огромной залы. Вокруг нее как бы сама собой образовалась пустота, никакой охране не приходилось отгонять любопытных, и королева выселась там в своем золотом платье, окаменевшая и неуязвимая, точно статуя святой. Даже лицо от толстого слоя белил уже не казалось человеческим. За ее широкой юбкой прятались два испанских священника — Но сами они видели все. Карл IX повис на руке зятя. Он шепнул Генриху на ухо, однако достаточно громко какую-то непристойность насчет собственной сестры. Генрих с отвращением подумал, если он упадет, пусть валяется. Может быть, дать ему подножку? Однако он не сделал этого. Карл, повиснув на нем всей своей тяжестью, продолжал тащить его вперед и, наконец, остановился. Перед ними была пустынная часть залы, где сидела королева. — Вон она! — Восседает, — заикаясь, бормотал Карл. — А поди-ка опрокинь! Кажется, сдохнет, трупом станет, а все будет торчать тут, выпрямившись во всем своем золоте. Австрийский дом — для меня постоянный кошмар. А она, я же с ней спал, она преследует меня даже во сне, у этой женщины голова медузы, прямо кровь стынет. В греческой мифологии «медуза» Одна из трех крылатых женщин-чудовищ со змеями вместо волос на голове. Согласно мифу, всякий, кто смотрел на медузу, превращался в камень. Примечание редакции. Она дочь римского императора. Ну, скажи, Навара, может на ней человек жениться? Мой дед Франциск I лежал в оковах в Мадриде. И за то, чтобы его отпустить, император Карл V потребовал в качестве заложника его родного сына. Они оскорбляли моего отца, а меня угнетают, пользуясь этой дочерью императора Максимилиана. Они держат под своим каблуком всю Европу. Их золото, их хитрости, их священники сеют раздоры в моем народе, а их войска опустошают мою страну. Наварра... — бормотал Карл IX, словно затравленный. — отомсти за меня, потому и сестру тебе отдаю. Отомсти за меня и мое королевство. Мне это заказано, я побежденный, который теперь уже не сможет бороться. Я так и буду влочить свои дни с отчаянием в сердце. Помни обо мне, Наварра, и берегись. Последние слова... Едва различимым шепотом соскользнули с его губ в ухо Генриха. «Береги моей матери и моего брата Данжу! Что бы с тобой ни случилось в будущем, не вини меня за это, Наварра, ибо мною руководит только страх. Никому из смертных неведом такой чудовищный страх». Вдруг король сипло взвизгнул. Его охватил ужас». Из-за спины королевы на него глянули две пары колючих глаз. Один миг, и они исчезли, словно только померещились. Карл зашатался, он ухватился за Генриха, никого больше не оказалось рядом с ним на этом месте, видном отовсюду. Его зять Гугенот в душе потешался над ним, и этим побеждал нараставший ужас. Король смолк, и выжидающий смолк в огромной зале весь его двор, что свидетельствовало о какой-то бесспорно враждебной настороженности. Генрих это сразу же почувствовал, и его сметливый ум подтвердил возникшее ощущение. Всем этим фанатикам, врагам его веры, неприятно видеть, что Карл, их государь, доверчиво разгуливает с Генрихом. Женитьба на Марго стала им всем поперек горла. В этом он никогда не сомневался, и они не могли не выказать недовольства даже против воли. Сегодня госпожа Венера зовет к смешению всех, кто бы ты ни был. И все-таки среди гостей началась какая-то не то давка, не то свалка, католики оттеснили протестантов в самый конец залы а сами сгрудились толпой у невидимой черты, отделявшие от всех королеву, и, казалось, насторожились. Генрих бросил на них быстрый взгляд. Здесь только те, кто вооружен, хотя лица пока скорее любопытствующие, чем враждебные. Впрочем, этим людям было бы нелегко овладеть им. В глубине зала его протестанты сомкнули ряды, готовые ринуться ему на помощь. Что касается фрейлин, то их словно ветром развеяло, и они щебеча наблюдали издали, как приближается гроза. Карл, хотя и был пьян, ощутил вокруг себя эту пустоту, и внезапная предгрозовая тишина взбесила его. — Вина! — прорычал он. — Я хочу пить с королевой, пока она не свалится. Глядите все! Несмотря на все свое золото, свалится она, а не я. Королева едва ли поняв, что он говорит, продолжала сидеть неподвижно, как идол. А сам он, вероятно, устав от браней и богохульств, так отяжелел, что взять гугенот уже был не в силах поддерживать его, и оба, вероятно, упали бы. Кто-то подскочил и успел поддержать Карла Генрих поднял глаза и неожиданно увидел перед собой лицо некоего господина де Морвера. Оно было искажено ненавистью. В следующее мгновение еще кто-то оттеснил Морвера. Герцог Гис. — Что это вам вздумалось, Морвер? — торопливо проговорил он. — Убирайтесь-ка отсюда, до да поживее. Вот еще нашелся. Он подхватил Карла. «Помогите, Наварра! На нас возложена миссия поддерживать престол и служить опорой королю!» «Для того-то мы и явились сюда с нашими дворянами из Лотарингии и Беарна, — заявил Генрих тем же напыщенным тоном, и также выпрямился, как и молодой герцог, который был высок ростом и белокур. Их взгляды скрестились поверх пьяного короля». Время от времени им приходилось ставить его на ноги, когда он готов был совсем опуститься на пол. — Постадите же меня рядом с Габсбуршей, — молил Карл IX, обливаясь слезами. — Ведь и я вроде как святой, и вас. Вы же оба задирали юбку моей толстухи Марго. Сначала ты, но тебя она бросила. И он свалился на Генриха Гиза, а тот толкнул его на Генриха Наварского. Тебя она не бросит, — хныкал он, припав к груди своего зятя. — Она тебя любит. Я тебя люблю. А наша мать, мадам Екатерина, даже очень тебя любит. — Дьявол! — завопил он вдруг, ибо испанские священники опять напугали его. Он успел уже о них позабыть но когда рассмотрел эти черные фигуры и перехватил их подстерегающий взгляд, ему стало совсем не по себе. — Знаю я, чего вы от меня хотите, — бормотал он, повернувшись в их сторону, хотя они тут же снова скрылись. — Отлично, знаю. Так и будет в точности. Вы и в ответе, а я умываю руки. Он уже настолько отрезвел что мог держаться на ногах без посторонней помощи, поэтому герцог Лотарингский и король Наварский отпустили его. У Генриха руки были теперь свободны, и он оглянулся вокруг. Что-то изменилось в толпе у незримой черты. В ней чувствовались не только любопытство и настороженность. Угрожающе смыкалось теперь вокруг Генриха кольцо католиков, Оно было в движении, ибо в задних рядах протестанты схватились с католиками в рукопашную, стараясь протиснуться вперед. Кое-кто из начальников взобрался на стулья, только Дюбарта, пользуясь своим ростом, командовал стоя. Вдруг поднялся крик. Никакое королевское присутствие уже не могло помешать всем этим людям нарушить установившееся было человеческое дружелюбие, И их порывистое бурное дыхание говорило о том, что последняя узда сорвана. Кровь неминуемо должна была пролиться. Как раз в решающую минуту позади Елизаветы Австрийской зашевелились два испанских священника. Они куда-то нырнули, и помост с креслом королевы без видимой причины поехал как бы сам собой прочь из залы. Он двигался толчками и рывками, как движутся театральные декорации, также двигались в начале празднества серебряные скалы, несшие на себе головы короля и других морских богов. Однако дело шло, и, подскочив в последний раз, седалище дома Габсбургов благополучно переварило через порог. Еще не закрылись двери, как все увидели, что чья-то рука откинула покрывавший его ковер, а из-под ковра с трудом выползли на четвереньках оба испанских священника и, задыхаясь от усталости, поднялись на ноги. Король Наварский неудержимо расхохотался, и на его смех ни один человек в зале не смог бы обидеться, до того он был весел и искренен. Он точно отмел все злые помыслы и на время утишил в каждом его воинственный пыл. Это сейчас же понял некий коротышка, отличавшийся несокрушимым присутствием духа. Коротышка стоял позади всех на стуле, кое-кто знал и его имя, а гриб подобенье. Он тут же запел приятным звонким голоском «Королева Наварская», Тоскуя льет слезы на своем прославленном ложе из черного шелка. Но разве мы знаем, что ждет нас завтра? Пойдемте же и проводим к ней жениха. Его песенка имела успех, однако для большей убедительности он перешел на стихи. Смерть ближе с каждым днем, Но только за могилой нам истинная жизнь дается Божьей силой. Жизнь бесконечная, без страха и забот. Пути знакомому, кто предпочтет скитание морями бурными в густеющем тумане? К чему блуждание, когда нас гавань ждет? Перевод Микушевича, примечание редакции. На первый взгляд, все это как будто и не имело никакого отношения к происходящему, разве только комическое поэтому стихотворец вызвал всеобщий смех и оказался победителем. Карл IX тут же заявил громогласно, что со всей свиты намерен сопровождать на Наварру к ложу сестры, и он взял за руку молодого супруга. По другую сторону Генриха стал герцог Лотарингский. Это была самая захватывающая подробность всей сцены. Бывший любовник, Провожает нового супруга к брачному ложу молодой супруги. За ними рядами выстроились гости, без различия вероисповедания. Те, кто уже готов был начать драку, с удовольствием согласились на отсрочку, и шествие двинулось. По пути в него влилась большая толпа фрейлин, где бы процессия ни проходила, открывались двери и выбегали знатные дамы. Они считали неудобным не принять в ней участие. Мужчины постарше, которые уже успели задремать, вскакивали от шума и тоже присоединялись, кто в чем был. Гордо выступал де Меосен, первый дворянин, в сорочке и меховом камзоле, но без штанов. Впереди торопливо шла стража с факелами, освещая старинные каменные переходы. Уже почти никто не понимал, в какой части дворца они сейчас находятся, и толпа колесила по одним и тем же коридорам, усердно распевая пути знакомому, кто предпочтет скитание морями бурными в густеющем тумане, к чему блуждание, когда нас гавань ждет тут, — наконец заявил Карл IX. Однако это была вовсе не та дверь. Словно огромный червь шествие извивалось по тесным коридорам, пока, наконец, не добралось до нужной двери. Тогда Карл обратился с последним напутствием к счастливому мужу. «Ты счастливец, Наварра, ибо принцесса, славнейшая и благороднейшая во всем христианском мире, уберегла для тебя свою невинность, чтобы ты ее похитил. Она терпеливо ждала тебя». И вот видишь, ты стучишься к ней. С этими словами он сам грохнул кулаком в дубовую дверь. Потом расцеловал зятя в обе щеки и заплакал. Однако невеста не отворяла, хотя шум стоял такой, что разбудил бы и мертвого. Наконец все затихли, прислушиваясь. Этим воспользовался герцог Гис и громогласно заявил, «Клянусь всеми святыми!» а в особенности святым Варфоломеем. «Будь это я, дверь сама бы распахнулась, ибо меня она знает». И тут все поняли, даже те, кому это еще на ум не приходило, что Гис обижен и теперь злится. А король Наварский легко нашелся и ответил, «Вы же видите, дверь только из-за вас не открывается, чтобы не вышла ошибки». Но Гис настаивал, «Только из-за вас». Она привыкла к лучшему!» Карл IX повелительно крикнул «Всему свой черед! Сейчас впереди не поединок, а брачная ночь!» Несмотря на эти слова, оба кавалера принцессы Маргов встали у ее двери в боевой позиции. Нога выставлена вперед, грудь колесом, на лице угроза. Вся процессия до последних рядов замерла, Женщины потребовали, чтобы мужчины подняли их на руки, им тоже хочется увидеть соперников, Навару в белом шелке и Гиза в голубом, как они впились друг в друга глазами и огрызаются. Конечно, не будь Гиз отвергнутым женихом, пришлось бы признать, что за ним немалые преимущества, высокий рост, опасная ловкость, злая четкость, черт. Они сейчас тем грознее, чем обаятельнее представляются в обычное время. Ответ Наварры очень прост и состоит в одном. Он в точности подражает Гизу. Несмотря на небольшой рост, Генрих сейчас тоже кажется крупным хищником. Играть он умеет. И тут же выставляет зверя в смешном виде, как будто нечаянно. Но в этом все дело. Зверь напрягает мышцы, изгибается, готовится к прыжку. Генрих даже становится светлым блондином, и на подбородке у него словно развиваются желтые прятки волос. До того совершенно подражает он изысканному северному говору лотарингца. — Я начал с деревенских девчонок, — говорит он, — а теперь хочу только принцессу. Принцесса питала пристрастие к лотарингцу, и вот она уже требует наварру. Более дерзко не мог бы выразиться и сам Гис. Его торжественное выступление сорвано соперником. У него выбито из рук его главное оружие, уже не говоря о смехе, который слышится в толпе. Смех так и просится наружу. Здесь его подавили, там он прорвался. И вдруг дубовая дверь распахивается, на пороге стоит принцесса и смеется. И так как она смеется, то начинает неудержимо хохотать весь двор. — К чему блуждание, когда нас гавань ждет? — нарочно гнусит с хрипотцой Карл Девятый. Хохот. Принцесса втаскивает Генриха в комнату, дверь захлопывается. Хохот.